Екатерина отвечала, что согласно сблизиться с Шуваловыми, если они вполне будут содействовать ее видам. Уильямс сильно обрадовался этому, все в надежде, что Шуваловы теперь откажутся проводить французский союз. В длинном письме к великой княгине он опять представлял ей всю опасность от приезда французского посла и упрашивал сойтись с Шуваловыми. он представлял что шуваловы боясь восшествия на престол петра который будет мстить им за действия против пруссии и не любя екатерины за ее дружбу с разумовскими и бестужевым будут хлопотать с помощью французского и австрийского послов чтобы наследником был провозглашен великий князь павел а родители его удалены из россии екатерина отвечала что французского посла допускать не надобно потому что с его приездом будет интриганом больше но что все же опасность от его прибытия и шуваловских замыслов преувеличивается елизавета при жизни своей не отстранит племянника от престола по своей нерешительности и в виду династических опасностей а если захотят что нибудь сделать в минуту ее смерти то она екатерина сумеет разрушить замысел или умру или буду царствовать, а не поступлю как шведский король, — писала Екатерина. Тут же писала она, что склонить Шуваловых к перемене политики невозможно. Мы видели, что великий князь был назначен членом конференции. Екатерина говорит, что она убедила его сказать Шуваловым о своем желании участвовать в конференции. И Шуваловы уговорили императрицу исполнить его желание. По этому случаю Екатерина рассказывает. Он мне говорил несколько раз, что он чувствует, что не рожден для России, что он не пригоден русским и русские непригодны ему. И убежден он, что погибнет в России. Я ему отвечала всегда на это, чтобы он выкинул из головы эту пагубную мысль. старался бы изо всех сил заставить себя полюбить в России и просил бы императрицу дать ему средства познакомиться с делами империи. Записки Екатерины, страница 399. Как бы то ни было, Петр в конференции был против сближения с Францией. И когда граф Александр Шувалов принес ему протокол конференции, где записано было решение призвать французского посла в Россию, то великий князь решительно отказался подписать протокол. Тогда отправился с протоколом генерал Степан Федорович Апраксин, который был другом Бестужева и в то же время хорош с Шуваловыми и пользовался благосклонностью молодого двора. Апраксин стал просить Петра подписать протокол, представляя, что иначе вся вина падет на него, Апраксина, ибо знают, что он хорош с молодым двором. Петр отказал и Апраксину, но до конца не выдержал, согласился подписать протокол. Иван Иванович Шувалов изъяснялся по этому случаю, что «не пустил бы к себе в дом». французского агента Дугласа, если б знал, что возобновление сношений с Францией так неприятно великому князю. Впрочем, он решительно не понимает, почему это может быть так неприятно, ибо отсюда произойдет только новая слава для императрицы, которая сделается посредницей между Францией и Англией, чего давно добивался и канцлер. Что же касается страха перед французским послом, то он решительно его не понимает. Но канцлер твердил, что пример перед глазами. Что сделала Франция в Швеции для унижения королевы? Уильямс был в отчаянии, что великий князь подписал протокол. Он говорил, что если б не подписал, то дело было бы остановлено, по крайней мере, французской партии нанесен был бы удар, и Петр приобрел бы уважение в публике. Для успокоения Уильямса Екатерина сообщила ему свой план действий в минуту смерти Елизаветы. «Я иду прямо в комнату моего сына. Если встречу Алексея Разумовского, то оставлю его подле маленького Павла. Если же нет, то возьму ребенка в свою комнату. В ту же минуту посылаю доверенного человека дать знать пяти офицерам гвардии, из которых каждый приведет ко мне пятьдесят солдат». и эти солдаты будут слушаться только великого князя или меня. В то же время я посылаю за Бестужевым, Апраксином и Ливеном, а сама иду в комнату умирающей, где заставлю присягнуть капитана гвардии и оставлю его при себе. Если замечу малейшее движение, то овладею Шуваловыми». Екатерина имела тайное свидание с гетманом Кирилл и Розумовским, который уверял ее в успехе ее дела, уверял, что Измайловский полк, где он был подполковником, последует за ним. Гетман поручился, что его брат в предсмертные минуты Елизаветы возьмет великого князя Павла и сбережет его. Екатерина просила Гетмана забыть прежнюю вражду его с Бестужевым, потому что все ее друзья должны действовать заодно. Гетман же должен был склонять в пользу Екатерины Бутурлина, Трубецкого и даже Воронцова, который втайне ненавидел Шуваловых. В одном письме к Уильямсу Екатерина писала. «Иоанн Васильевич, царь, хотел уехать в Англию, но я не намерена просить убежища у английского короля, потому что решилась или царствовать, или погибнуть. У нее были верные люди». которые должны были ее уведомить, если Иван Шувалов вздумает что-нибудь писать пред императрицей. Сенатор Бутурлин обещал говорить в конференциях по ее внушениям. Хотя, — писала великая княгиня, — это человек слабого характера и наклонен к плутовству, однако можно и из него извлечь пользу. Но Уильямс был в сильном раздражении, потому что дело о сближении России с Францией ушло беспрепятственно. В своем раздражении он срывал сердце на Бестужеве. Тщетно канцлер уверял, что не позволит разорвать с Англией, даже будет благоприятствовать прусскому королю, и что русская армия, переправившись за границу, не пойдет далее. Уильямс не верил и постоянно жаловался на него. Еще бы верил. Будет того, что теперь все финты Бестужева принимают за чистую монету. Описываемое происходило в октябре. у Уильямсу хотелось, чтобы вдруг прерваны были сношения с Францией, и чтобы Шуваловы из страха пред Екатериную отказались от своей системы. Он требовал, чтобы Екатерина сказала Апраксину.